Глава 4. Ты не уйдешь из леса раньше, чем за обиду я не отомщу. Шекспир. Сон в летнюю ночь.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 Хотелось бы мне взглянуть на этого человека. Если он настоящий ирокез, я узнаю его. По хитрому взгляду и по раскраске, — сказал разведчик.